Часть вторая. Наследие прошлого. Глава 13 Полет. Воздух. Валерия. Машина плавно катилась по дороге в командировку, а я косилась на сидевшего за рулем Инифера и пыталась понять, как ему тогда удалось так быстро снять офис. Столько денег вбухать ради одного разговора. При этом Алексей не выглядит так, словно пашет с рассвета и до заката. Наверное, это заслуга его родителей. Мне до сих пор не верилось, что я смогу что-нибудь вспомнить, посетив детский дом, в котором провела несколько месяцев. Начать решили именно оттуда, но хозяин-барин. Хорошо хоть ехать было недалеко, потому что Иннифер оказался невероятно милым и разговорчивым собеседником. «Алексей, а ты любишь летать?» «Да». «Это, наверное, так круто, ощущать свободу, отдавшись воздуху и ветру». «Да». «А ты с семьей живешь?» «Нет». «А твои родители вместе живут?» Тут Алексей покосился на меня с таким взглядом, будто я спросила его, любит ли он есть младенцев на ночь. «Хм, странная реакция» алексей я наслаждался дорогой за рулем любимого мерседеса посматривал на валерию сидящую справа на пассажирском сиденье и вспоминал как прошла наша встреча в офисе легиона «Могу хорошо заплатить пять миллионов рублей тебя устроит произнес я тогда волшебные слова и увидел как сразу загорелись ее глаза ну что ж Все именно так, как я и предполагал. Она меркантильна. Годы бегут, столетия проходят, а человеческая суть неизменна. Хотя, возможно, так даже проще. Валерия будет ответственнее подходить к делу, чтобы получить деньги. Мне это только на руку. Впрочем, реакция Тишкина меня не удивила. Я не ошибся в своих подозрениях на ее счет. Меркантильных дам отлавливаю на подлёте. Сложностей с распознаванием нет. Они все такие, как на подбор. Как будто на одном заводе штампуют. Я поразился другому предположению Валерии. Ну как можно подумать, что мы собственноручно будем убивать тех, от кого зависит наша жизнь? Нет, конечно. У нас есть враги, завистливые людишки, желающая нам отомстить за нанесенные обиды. Возможно, с бабушкой Валерией именно так и произошло? Ее инефер перешел дорогу власть имущему? Но за всю мою жизнь я не сталкивался с такими случаями и даже не слышал о них. Однако внутри мигал тревожный маячок, словно говоря, «Ты что-то упускаешь». Я привык доверять своей интуиции, поэтому постарался отрешиться от всего, открыв дверь в хранилище воспоминаний. И чего это Валерии, до этого довольствовавшейся тишиной, вдруг вздумалось поговорить? Пришлось отделаться односложными ответами, чтобы отстала. Правда, один ее вопрос о моей семье чуть не заставил... Заскрежетать зубами. Я крепче сжал руль и сразу дал ей взглядом понять, что такие темы лучше не поднимать. Семья. Семья инеферов. Это инеферы. Родители. Моя мать радостно продала меня отцу. Взяла предложенные отцом деньги и уплыла в закат. Больше я о ней и не слышал. И слышать не хочу. Впрочем, так поступают практически все матери инниферов. Достаточно предложить хорошие отступные, и материнский инстинкт исчезает, словно и не бывало. А вместе с инстинктом и сами женщины. Именно поэтому их в местах, где живут инниферы, нет. Возможно, относись матери к нам, своим детям, по-другому, мы бы... М да, не в ту степь тебя понесло, Алексей, ниф Так, вернемся к более насущным вопросам. Бабушка Валерий погибла при пожаре, но в документах, на нарытых Инниферме, нет информации о том, что это был поджог. Согласно данным, причиной возгорания послужила старая проводка, а убивать хранительниц? Ради чего? И тут в голове всплыла сцена из детства. Мне тогда было лет десять. Я гостил у друга и встал посреди ночи, чтобы попить воды. Проходя мимо кабинета его отца, краем уха зацепил разговор по телефону. Да, это решило бы многие проблемы. Да, я согласен. Да, вот и мне интересно, почему вы так и не нашли способ извлечь данные из книги. Нет, что будет с хранительницами, меня не волнует. «За что я вам плачу? Ищите дальше!» И отец друга с силой грохнул трубку на телефонный аппарат. Я тогда не придал тому разговору особого значения, но в свете текущих событий это выглядело как минимум странно. Между нами, мальчишками, в детстве ходила легенда о том, что круг избранных спасет нас всех, что... Придет день, когда хранительницы будут не нужны. Однако я и подумать не мог, что кто-то действительно может пойти на все, чтобы заполучить заклинание и избавить инферов от нужды человеческих женщинах. А что, если это не просто легенда? Что, если круг избранных не плод мальчишеского воображения? Я ведь хотел поручить раскопать информацию о возможном местонахождении книги и любой информации, которая могла мне помочь ищейкам клана. Но теперь, пожалуй, воздержусь, пока сам не разберусь, могут ли подозрения валерий иметь под собой почву. Да, я не поклонник человеческих женщин, разве что отдельных частей их тел, но и смерти им не желаю, тем более мучительной. Мои мысли прервал телефонный звонок. Звонил Игорь, мой брат. Валерия покосилась на меня, взглядом будто спрашивая, кто это. Ага, так я тебе все и выдал, мисс Злоключение. Да, ответил я. Алекс, привет. Надо поговорить, но с глазу на глаз. Где тебя найти можно? Я сказал, где еду. Игорь что-то там прикинул. Попросил дождаться его на мосту через реку, который я буду проезжать через час-полтора. Интересно, что случилось. Валерия. Как думаешь, мы успеем до ужина заехать в отель? Я снова попыталась завязать разговор с мистером Букой. Наверное. Слушай, лето на дворе, ты в костюме. Тебе не жарко? Нет. «Ну, с тобой прямо не соскучишься!» — хмыкнула я и окончательно сдалась. «Не хочет говорить, не надо!» Главное, я помогла родителям, купила запас лекарств и продуктов, внесла на счет несколько платежей по ипотеке, в общем, подготовилась к отъезду. Родителям и Ольге, конечно, сказала, что устроилась на работу и сразу поеду в командировку. А если этот господин хороший собирается молчать все время, так мне даже проще. Я расслабилась и погрузилась в свои мысли, глядя на проносящиеся мимо пейзажи. И тут вдруг снова зазвонил телефон. Алексей сказал в трубку, что скоро уже подъедет и, если что, подождет. Мне, в общем-то, все равно, что он там делать собирается, лишь бы меня на улицу в самой... Солнцепёк не выгоняли. Вскоре мы подъехали к мосту через реку. Крутов не стал глушить мотор, вышел, начал ходить взад-вперёд. Блин, он явно зачарованный какой-то. Ну неужели не взапрел в этом костюме на такой жарюке? Я понаблюдала за ним минут пять, но потом мне это решительно надоело, и я уткнулась в телефон. И именно поэтому запоздало отметила, что машину обогнул какой-то мужчина в таком же сером костюмчике. Похоже, тоже иннифер. Боже, неужели они все такие носят? Целая деревня серых костюмов? Это ж похлеще любого ужастика. Второй серый костюмчик, тоже темноволосый, подошел к Крутову и встал спиной ко мне. Я понятия не имела, о чем они разговаривали но Алексей вскоре начал усиленно махать руками, а потом и вовсе что-то заорал. Я ничего не слышала. Машина была заведена, играла музыка, которую я просто не знала, как отключить. Приборная панель больше походила на пульт управления космическим кораблем. «Эх, Лера, шпион из тебя никакой!» Только подумала я, глядя на ругавшуюся парочку, как вдруг второй инефир поднял руку и почесал затылок так, как это всегда делал Миша. Грудь резко сдавила, дышать стало практически невозможно, и я почти задохнулась, а мои глаза раза в два увеличились в размере. С такой тщательностью я разглядывала мужской затылок. «Похож, чертовски похож, или схожу с ума». Я резко взялась за ручку двери, собираясь ее открыть и бежать к ним. Глаз от мужчин не отводила, боялась вдруг видения. Медлительная дуреха, я даже не успела выйти из машины, как вдруг Крутов схватил собеседника за грудки и приподнял над землей. А в следующую секунду перекинул через перила моста.